Глава 38. «Извините, но это Авантюра, твердо сказал Густав и выжидательно уставился на меня. «Вы продолжайте, продолжайте», — подбодрил я его. «Самолету, может, и хватит недельных испытаний», — Тринглер косо поглядел на Миронова. «Ну, может», — неуверенно промямлен тот. «Хотя...» — вот именно, даже самолет не помешало бы доиспытать. Но моторы...» Один на стенде проработал 250 часов, другой и 70. Однозначной причины такой разницы пока не найдено. Далее. Почему у третьего мотора клапана приходится регулировать вдвое чаще? Почему у всех компрессия в четвертом заднем цилиндре падает быстрее, чем во всех остальных? Так я же у вас не все моторы забираю. 4 на кондоре и 4 в запас. Вот и будете спокойно, вдумчиво их гонять на стенде и смотреть, почему они себя ведут так нехорошо. Найдете, радируете мне. «А я уж как-нибудь поправлю». «В воздухе», — ехидно уточнил Густав. «При вас же летел на одном моторе из четырех. Можно даже сказать, почти горизонтально. А уж на двух я всяко до аэродрома дотяну». «Да чем вам кошка не нравится?» «Скорость меньше, и ей за Владика придется делать четыре посадки, а Кондору двух с запасом хватит». «Ага, и на каждой вы будете по двое суток в моторах ковыряться. Это если посадка получится на аэродроме, а не посреди тайги. Короче, вы можете как директор, канцлер и... и...» «Самодур», — подсказал я. А «Вот именно. В общем, я категорически против, и менять своего мнения не собираюсь». «Что с вами сделаешь?» — вздохнул я. «Придется лететь на кошке». Вообще-то главной причиной моего желания оседлать Кондор была не его скорость и дальность. Мне просто хотелось прилететь во Владик, а потом в Артур на четырехмоторном гиганте. Но спорить с Густавом дальше было уже нельзя. Он, как главный конструктор, еще не считает свои изделия доработанными. Значит, так оно и есть. — Вот и замечательно, — оживился Миронов. — У последних кошек улучшенная отделка, то есть плюс пять километров скорости и дополнительные баки в крыльях. Не придется в фюзеляж две бочки с бензином заталкивать. Ладно, готовьте кошку на послезавтра. Сначала летим в Питер. У меня там еще дел дня на 3-4. Самолет за это время как следует проверяется, а потом во Владик. Какую-нибудь откидную кушетку в фюзеляже соорудите, чтобы спать можно было и лежа, раз уж летим без бочек. Летим, это кто и до куда, не понял Густав. Это мы с вами до Питера. «Вам же спокойней будет, если перед моим перелетом во Владик лично моторы проверите. Да и еще одно небольшое дело у вас в Питере есть, заодно и решим в рабочем порядке». Это небольшое дело состояло в том, что просто Тринклером Густаву оставалось ходить три дня. За выдающиеся успехи на невеконструировании движков Гоша решил произвести его в князья и даже попросил меня придумать прилагательное для титула. И я отказался, сославшись на занятость. Гоша тоже не родил ничего умного, и в результате Густаву предстояло стать просто князем Тринклером, без уточнения, что это князь Тринклер какой-то там. Смысл данного преобразования был несколько шире награждений Густова. Гоша решил начать, если так можно выразиться, национализацию своих предприятий. Ведь тот же моторный завод, крупнейшее в мире предприятие данного профиля, по сути представлял из себя частную лавочку некоего Георгия Романова и примкнувшего к нему Найденова. Но Романов вдруг стал императором, что подразумевало смену статуса принадлежащих ему заводов, газет, пароходов и прочего. Так что руководитель государственного моторного завода должен иметь соответствующий статус, ведь по табеле о рангах такая должность тянет как минимум на четвертый класс. А раз Густава все равно придется снабжать титулом и званием, рассудил Гоша, то почему бы не приурочить это событие к какому-нибудь достижению, чтобы меньше возни и расходов? Следующими в очереди были Миронов с Гольденбергом. Их предполагалось украсить довесками к именам по сдаче Кондора в эксплуатацию. На кошке мы с Рейнклером долетели до Гатчины за четыре с половиной часа. Густав рулил, а я занимался испытаниями дополнительного оборудования, то есть установленной вместо бомбодержателя кушетки. Ничего, так получилось, спать вполне можно, только одеяло подсунули какое-то колючее, а подушку надо будет сделать малость пожестче. Гоша уже решил, что резиденция канцлера будет именно в Гатчинском дворце. Там же будут организованы малоимператорские покои, в данный момент конкретно на случай очередного раунда переговоров с Вилли. «Значит, и официальный дом, и полуофициальный СИП тоже должны быть рядом так, что в правом крыле дворца уже обживалась Татьяна». Ну, а Беня нашел для своей службы приличный особняк на мойке, и осел там. Густов таки не удержался от сюрприза. Когда полет уже подходил к концу, а я как раз задремал и даже видел какой-то сон, он спокойно встал с пилотского кресла, подошел ко мне и потряс за плечо. «Ваша светлость, вставайте, а то мы уже почти прилетели». «Ага». Буркнул, просыпаясь, сел и тут проснулся окончательно. В некотором обалдении я смотрел на рядом Тринклера, пустое место пилота и самостоятельно двигающийся штурвал. «Автопилот?» – допер я. «Электрический или гидравлика?» «Электрический. Раз уж он стоит на самолетах-снарядах, то почему бы и просто дальний самолет им не оборудовать? На Кондоре он будет штатно, а тут пока в порядке исключения». Это мы совместно с Корнеем такую смелость на себя взяли, доработать одну кошку. Протокол испытаний вы захватили? Обижаете. Но мы уже подлетаем, кто садиться будет. Вы садитесь, если не устали. Я лучше пока с мыслями соберусь. Эти мысли, сразу скажем, не самые возвышенные, я додумывал по дороге с аэродрома Ванечка в дворец. Сегодня мне надо было именно туда. Мысли были, естественно, о любви, но не вообще и даже не о нашей, если она есть с Марией. Объектом был великий князь Кирилл Владимирович, Гошин двоюродный брат. В свое время Гоша, прочитав о февральских 17-го года и далее после октябрьских загибах царя Кирюхи, а также о том, что этот персонаж причастен еще и гибели Макарова, обеспечить прозраливание мин было приказано именно ему, но он был занят очередной пьянкой, вроде как в шутку спросил меня, «Слушай, а не пора ли с ним приключиться несчастному случаю?» Тогда еще было не пора, но полгода назад стало самое время, и случай, естественно, приключился. Правда, не совсем тот, про который интересовалось высочество, но упал бы, положим, этому Кирюхе на голову кирпич. Так ведь его папа, фигура весьма влиятельная, поднял бы совершенно неприличный визг и без всяких доказательств утверждал бы, мол, это происки Георгия с его найденовым, больше некому. Если не верите, найдите портрет этого князя и оцените морду лица. А как противник, князь Владимир был весьма серьезен. По сути, при Николае в Российской империи имелись три двора. Собственно, Николая, которым заправляла Алекс, двор того самого Владимира Александровича и двор Мари. Причем в последний год позиции двора моей ненаглядной малость пошатнулись. В нашей истории князя Володю подкосила скандальная женитьба его непутевого сыночка, и он тихо сошел со сцены. Так что мне даже не надо было ничего изобретать, только самую малость ускорить и подкорректировать события. Итак, с Кирюхой произошел несчастный случай. Он влюбился. А вот в кого? Это был блестящий триумф Татьяниной службы. Идеал звался Изольдой Нахамсон, если чуть поточнее, то Сарой Сабельсон, и являлся сомнительного происхождения мексиканской графиней ныне подвязающейся в качестве журналистки во Франции. Так что первым итогом операции было то, что в данный момент Кирилл находился не в Порт-Артуре, а вовсе даже в Ницце. Специализировалась Изольда на великосветских скандалах и сплетнях, причем не оставляла вниманием и Россию. Ох, как не оставляла! Генерал-адмирал, прочитав ее статейку про себя, рвал металл и рычал. Обвинения московского генерал-губернатора в Пидерастии тоже не прошли незамеченными. Потом она проехалась по беспросветной тупости Николая Николаевича-младшего. Про нас с Гошей она тоже писала какую-то хрень, чтобы не выделять из общей массы. Так что личность в высшем свете Питера это была довольно известная. И вот вчера я получил радиограмму, что клиент окончательно спекся и был затащен под венец. С такой новостью я и ехал к Марии на предмет обсуждения реакции на это вопиющее, подрывающее устои монархии и безобразие. Ваничковым меня ждало аж два величества, не только Мари, но и Гоша. Ему, как императору, материалы по этой истории были представлены еще вчера, но вообще-то у меня создалось впечатление, что тут что-то личное, больно уж активно. Едва став величеством, он принимал участие в судьбе своего двоюродного брата. Сейчас они, смотри, скрашивали ожидания меня написанием высочайшей бумаги. Ну-ка, что у вас тут? заинтересовался я. По мере чтения меня охватывала законная гордость учителя за в чем-то превзошедшего его ученика. Документ был составлен блестяще, демонстрируя полную компетентность автора в высоком искусстве демагогии. С глубокой скорбью Гоша извещал, что в то время, когда весь народ, за исключением немногих отщепенцев, напрягает все силы в борьбе с сильным и коварным врагом, находятся люди, вступающие в связь с способницами этого врага. Особенно его величество огорчает тот факт, что данный человек принадлежит к императорской фамилии и позорит своими действиями не только себя, это вместо того, чтобы быть опорой трону. Дальше шел перечень причин, по которым данный брак но ну, никак не мог быть признан допустимым. Тут был и насквозь фальшивый графский титул избранницы, и ее неопределенная национальность, так в тексте, и то, что дама ни разу не православная. В общем, Кириллу отныне запрещалось появляться в России до исправления своих прискорбных ошибок и принесение официального раскаяния в их свершении. В конце бумаги рукой Марии было дописано мягкое буквально «отеческое» сожаление Его Величества о том, что великий князь Владимир Александрович в силу своей бесконечной занятости не смог уделить должного внимания воспитанию отпрыска. «Замечательно», — сказал я. «Но, я так понял, есть еще какой-то вопрос, требующий совместного решения до моего отъезда. Какой именно?» Это был мини-спектакль для Мари. Позавчера вечером она намекнула сыну, что у нее, на примете есть очень подходящий человек на пост министра внутренних дел, а именно сараторский губернатор Петр Аркадьевич Солыпин. Сразу после матери Гоша отправился на узел связи Зимнего, где и обсудил со мной эту инициативу. Так что я был вполне в курсе и нисколько не против, но нельзя же лишать дому удовольствия проталкивать свою креатуру. Поэтому я минут 10 слушал рассказ Мари о том, почему именно сейчас нам понадобился именно Петр Аркадьевич. «В принципе, это неплохо», — сказал я, постаравшись, чтобы в голосе сквозило малое только сомнение. «Действительно, в такой момент около императора должен быть человек, взявший на себя часть неизбежной сейчас грязной работы. Вот поэтому, я так понимаю, дорогая Мари и предлагает данную кандидатуру. Но почему на такой частный пост только МВД? Ввести должность премьера и назначить?» Через десять минут вопрос был в принципе решен, и Гоша отбыл по делам, а мне оставалось сделать так, чтобы Мари считала своей инициативой еще одну мою задумку. «Единственное, что вызывает у меня некоторые сомнения, — сообщил я, — это энергичность Петра Аркадьевича, его напор. Как-то я не уверен, что в мое отсутствие Гоша сможет должным образом направлять этот напор в нужную сторону». «Дорогой, он-то как раз и сможет. А вот твои попытки как-то корректировать политику премьера в нужную сторону, скорее всего, привели бы только к ссоре. И потом, около Жоржа остаюсь я?» «Неплохо, конечно», — согласился я. «Но хватит ли у тебя сил? На тебе же весь императорский двор и работа по недопущению возникновения еще какого-то параллельного, а ты ведь не совсем здорова». «Ты мне еще про возраст скажи», — возмутилась Мари, «Напомни, сколько должностей у инженера, ой, извините, ваша светлость, канцлера Найонова». «Да, еще один вопрос. Сейчас ты, конечно, поедешь к Татьяне или еще не знаю куда, но вечером будь любезен вернуться в Аничков. В конце концов, послезавтра ты снова улетаешь. А у японцев самолеты далеко не кончились, я специально интересовалась».